Глава тринадцатая. Прибытие. Закончив с основными приготовлениями, Хиру еще на некоторое время остался в арсенале. Предстоящее посещение базы военных обещает быть не из легких, и подготовиться к этому следует как можно более тщательно. Как минимум разобраться с новым полученным навыком манипуляции во время боя в магазине командиру так и не удалось использовать эту способность. Не до этого было, но встреча с Дмитрием другой вопрос. Судя по полученным данным от разведки и наблюдениям Катаны, его люди все это время не сидели без дела и значительно увеличили свою боевую мощь. Неизвестно, сколько именно на территории базы может скрываться игроков равного или более высокого уровня, чем сам командир. В последнее верилось с трудом, учитывая его мировой рейтинг, но исключать такую возможность полностью не стоит. Дмитрий, тот еще хитрый жук, и неизвестно, какие именно козыри тот бог припрятать в рукаве. Первым делом Хирос собирался отказаться от использования огнестрельного оружия дальнего действия, в том числе винтовок и пистолетов. На базу отправляется слишком маленькое количество людей и высокая вероятность угодить в умело расставленную ловушку. В такой ситуации больше подойдет защитное снаряжение, а не атакующее. Группа поддержки, которая пойдет с ним на такое опасное задание, должна быть в приоритете. Жертвовать настолько преданными людьми, которые даже зная, куда именно они идут, согласились на это, в планах командира не было. Тем более о с н о в н у ю атакующую единицу в этот раз будет представлять не сам Хиро, а Иван. Помимо полученного оружия восьмого ранга, следует также озаботиться и подходящим для него снаряжением. Командир на несколько мгновений закрыл глаза, вспоминая произошедшие с ним события во время турнира: первая встреча с сынкубом, просьба Суева спасти и то, к чему это в конечном итоге привело. Иван не только добрался до этого города, но и привел с собой н е б о л ь ш о й отряд спасенных людей. Хиро была неясна причина настолько большой преданности этого создания, и он не собирался списывать все на систему. Пустинкуб и является фамилияром Су, а она в свою очередь его. Но за всем этим должна крыться и другая причина. Впрочем, Иван вроде и сам говорил, почему он так рьяно следует воле Хиро. Единственное, что может сделать командир. для своего преданного подчиненного полностью оправдать его ожидания. Посещение базы военных несет в себе несколько скрытых целей и мотивов. Во-первых, р а т оказался в заложниках у Димитрия. Стоит хироспустить такую вопиющую наглость, от него могут не только отвернуться большая часть преданных подчиненных. но и доверие со стороны Луны и Светланы значительно снизится. На данный момент эта парочка занимают о д н и из самых важных руководящих должностей на станции. Во-вторых, дочери Дмитрия, находящиеся на данный момент под охраной и увлеченные ш п и о н а ж е пусть глава базы военных крайне жестокий и хладнокровный человек, спокойно использующий дочерей в своих сомнительных целях. но обязательно будет давить с этой стороны. В третьих, инопланетный путешественник не из тех, кто бросит своих подчиненных в беде и даже без первых двух факторов обязательно попытается в ы з в о л и т ь своих людей. Командир не из тех, кто подставит правую щеку, если ударят по левой. Скорее он уничтожит того, кто вообще посмел это сделать, несмотря ни на что. Хиро открыл глаза и начал внимательно осматривать оба арсенала в поисках подходящего предмета. Примерно каждые 10 минут несколько бойцов приносили очередную порцию дополнительных предметов, полученных из сундуков. Выбор оказался достаточно скудным. Наконец на глаза командиру попался нужный предмет: щит божественного отражения, предмет шестого ранга. Не квалифицируется как снаряжение или защитная экипировка. Ранг легендарный. Характеристики плюс +10 ко всем. Активный навык Защита Геракла. Персонаж греческой мифологии, сын Зевса и Алкмены, полубог, получеловек. Данный щит получил такое название благодаря схожим целям с Гераклом — защита людей. Способен отразить три любые атаки и вернуть весь урон атакующему. При этом действие навыка распространяется не только на носителя, но и на всех его соратников. Количество отражения три из трех. После третьего отражения щит будет уничтожен и развен, я а д р о в а н н а я ему сила будет возвращена владельцу. Восстановлению не подлежит. Для активации навыка необходимо, чтобы он был экипирован в деактивированном режиме, полностью невидим. То, что нужно. Хиро радостно потер руки, после чего экипировал щит вместо дополнительного оружия. Его он тоже не стал откладывать в сторону, аккуратно разместив с внутренней стороны куртки за спиной. Возможно, что при посещении базы его попытаются обыскать на наличие оружия, но кто сказал, что к о м а н д и р э т о позволит? Дмитрий тоже должен понимать, что если его люди попытаются провернуть подобное, до разговоров может не дойти и бойня начнется раньше запланированного. В том, что она может произойти, инопланетный путешественник был уверен на восемьдесят процентов. Все будет зависеть от результата переговоров. Убедившись в том, что ничего не забыл, Хиро направился в рубку управления. Там уже находился Иван. И туда же прибудет остальной отряд сопровождения. Так и произошло. Лидер вытянулся п о с т р у н к е смирно, находящийся в рубке Артура, за ним моментально и все остальные бойцы. Иван же стоял немного в стороне и поглядывал на них, стоя в расслабленной стойке. Он для себя все решил уже давно и понял, что таким образом выражать почтение не хочет. Его основная обязанность уберечь командира на поле боя, поэтому такая бравада ему была не по душе. Впрочем, раньше и он сам так делал. Как вы и приказали, отряд поддержки был собран и проинструктирован. Хорошая работа. Похлопал генерала по плечу Хиро, после чего повернулся к бойцам. Раз с вами провели детальный инструктаж, позвольте мне сказать несколько слов от себя, посмотрев в глаза каждому. Он продолжил: Я не собираюсь использовать вас как пушечное мясо, прикрываясь вашими телами во время сражения, если оно начнется. Держитесь поближе ко мне и выполняйте все мои приказы в точности. То, что вы находитесь сейчас передо мной, показывает. Насколько вы сильны духом и преданы станции, я любой ценой постараюсь, чтобы вы все вернулись в целости обратно. Есть! Хором взревели воодушевленные бойцы. Вот и славно! Улыбнулся парень, видя п о д н я в ш и й с я н а с т р о й отряда. Выдвигаемся. Спустя несколько мгновений, кивнув на прощание Артуру, Хиро переместился в супермаркет. Занятый ими давно и используемый в качестве распределительного центра безопасная зона. Дежурный боец, заметив лидера, подбежал и собирался предоставить отчет, но командир лишь отрицательно помотал головой из стороны в сторону жестами показал вернуться ему обратно. Тот незамедлительно подчинился и вернулся на занимаемый пост. х и р о вздохнул и повернулся к бойцам, оценивая их снаряжение. Как он и предполагал, Артур заранее все продумал и выдал им хорошую экипировку. Вероятнее всего, некоторую пришлось на время одолжить у других отрядов, учитывая общий ранг. Все снаряжение было не меньше пятого, а у некоторых имелось оружие шестого. Учитывая, что во время вторжения на магазин со всех убитых, кроме близнецов, удалось снять всего несколько вещей пятого ранга, а они были достаточно сильны. Это довольно внушительная сила. Про Ивана вообще говорить не стоит. Секира восьмого о с т р я ж е н и я Неужто гитарист решил поделиться тем, что ему отдал командир? Интересно. И как только этот скупердяй согласился отдать, п о у ч и ловушку. Впрочем, это только плюс. Все готовы. Закончив осмотр и убедившись в высокой боевой мощи бойцов. Генерал не стал бы доверять такое снаряжение н е э л и т е Хиро улыбнулся. Так точно. Ну точно. Армия. О, х Артур, во что же ты превращаешь боевые подразделения станции? Совсем скоро все наши бойцы будут неотличимы от тех, что собрал Дмитрий из военных, полиции и остальных структур. Нельзя сказать, что это плохо, но ну, неважно. Если система работает, то почему бы ее не использовать? Командир развернулся и быстро направился к выходу из супермаркета в самый последний момент активировав сокрытие метки. в Стреча назначена на 7 часов по текущему времени, а значит покидать безопасную зону без этого нельзя. Проблемы так навалом. Не хватало еще, чтобы лидеры рейтинговой таблицы устремились сюда как мухи. Хм, как. Осы на цветочный нектар. С последнего появления Хиро в этом месте прошло достаточно много времени, поэтому все изменения сразу же бросились в глаза. Вокруг супермаркета наставили огромное количество самых разнообразных заграждений, препятствующих монстрам свободно передвигаться. Количество бойцов в этой зоне оказалось внушительным. Командир насчитал не меньше пяти разных отрядов, собранных в группы по двадцать человек. Все они принадлежали КМКС, о чем отчетливо свидетельствовали нашивки на их груди. Интересно, и кто же такой умелец? Пока инопланетный путешественник находился на турнире, его подчиненные успели не только сделать специальные нашивки каждому отряду, но и придумать им оригинальный герб. Самое забавное в этом то, что никто его об этом даже не уведомил. На станции не попадались люди с подобными нашивками, а вот за ее пределами. Интересно. Лидер, вся территория на ближайший километр полностью находится под нашим контролем. К командиру подбежал один из бойцов, явно старший в группе. Мы получили указание от генерала выделить отряд сопровождения, который будет отвечать за безопасное путешествие вас до базы, где у вас назначена встреча. Сколько человек? Пусть Хиро ничего и не сказал, но поступок Артура, всегда продумывающего все наперед, его впечатлил. Радует, что подчиненные начинают действовать самостоятельно, не обращаясь к нему по каждому поводу. Единственное, стоит учесть, что это первый тревожный звоночек. В преданности генерала к о м а н д и р н е сомневался, а что касается бойцов, вполне вероятно, что в будущем, пусть и не в ближайшем, такая все дозволенность может вскружить им головы и пойти против него. Это самая обычная практика, на которую стоит обращать внимание. Пока всем заправляет Артур, еще ничего страшного. Но когда лидеров отрядов будет становиться все больше и больше, и они будут получать больше свободы действий, эх, еще одна головная боль впереди. В любом случае такое могло произойти в обычной ситуации, но здесь все находятся под наблюдением системы. Попадись еще такие умелцы, ь как Агния. Мы отправим 20 бойцов поддержки, из которых пять будут занимать позиции внутри близлежащих зданий и внимательно следить за вашим передвижением, оказывая поддержку с дистанции, и 10 разведчиков из личного подразделения генерала. Вам же выделено два Хаммера с прошедшими специальную подготовку водителями. Быстро отчеканил боец. Вот и они. И действительно стоило ему договорить, как с двух разных сторон подъехала две полностью комплектованные вооружением машины, те самые, что были получены от Дмитрия ранее. Учитывая ваш отряд, мы можем еще выделить не более одного человека для каждой машины, ответственного за. Не стоит. Мои люди справятся с пулеметами, если обстоятельства будут вынуждать. Перебил бойца Хиро. Возвращайтесь на позиции. Есть. Отчеканял тот и быстро скрылся из виду. Залезайте, раз нам предоставляют транспорт, грех им не воспользоваться. Командир залез внутрь первым, а тех, кто пытался влезть в ту же машину, раскидал в разные стороны Иван и устроился рядом. Всему остальному из-за этого пришлось ю т и с я во второй машине. Поехали. Дорога, как и думал х и р о не могла пройти спокойно. Покинув зачищенную бойцами зону, Остался еще достаточно длинный путь до базы, и монстры не хотели мириться с тем, что кто-то смеет так нагло ездить по их территориям. Пришлось задействовать пулеметы, установленные на к р ы ш е выкосив большую часть нападавших, и при этом двигаться дальше. Толпа зараженных самых разных видов не собиралась сдаваться и продолжала преследование из каждой пройденной сотни метров их становилось все больше и больше. Такими темпами их соберется огромное количество. Я разберусь и догоню вас, спокойно произнес Иван, открывая дверцу машины и выпрыгивая наружу. Движение продолжалось сзади, разразился самый настоящий ад для монстров. То, что показывал Инкуб в битве против королевы о р о х н о в не идет ни в какое сравнение с тем, что он делал сейчас. Секира Титана двигалась с такой скоростью, что даже командир не всегда мог заметить каждое движение. Те монстры, что все же приблизились на расстояние близкое к машинам, Попали под действие пассивного навыка л и д е р с т а и они незамедлительно б р о с а л и с ь на своих недавних соратников, разрывая их в клочья. Благодаря этому опыт за убийство монстров к а п а л и командиру, пусть он и был незначительным, Иван вернулся спустя несколько минут, запрыгнув прямо на ходу в движущуюся машину. Простите, что так долго, хозяин. Действительно, монстр. Несмотря на ожесточенную схватку против полчищ зараженных, все его снаряжение, кроме оружия, было девственно чистым. Артур говорил, что монстров в городе становится все меньше, но это нападение показало, что их все еще достаточно. Инкуб расправился с несколькими сотнями тварей за довольно короткий промежуток времени. До нашего прибытия на станцию находись возле меня постоянно, спокойно, проговорил Хиро. Нет, не для того, чтобы находиться под защитой Ивана. Скорее, командир боялся, что тот может наворотить множество глупостей, если войдет в р а ж И без моего приказа не предпринимай никаких действий. Тебе все понятно? Слушаюсь. Выдохнул Инкуб, устраиваясь поудобнее, но при этом оставаясь полностью сосредоточенным, прямо как в той деревне, когда он стоял на страже. Когда до базы оставалось совсем немного, Хиро спокойно произнес: «Остановите машины». Приказ был выполнен моментально, и это оказалось верным решением. В буквальном смысле с воздуха приближался странный объект, н а ц е л е н н ы й в землю. Это были не ракеты или обстрел, скорее что-то похожее на падающий метеорит. Если бы Хиро не почувствовал знакомую энергию, то сразу же приказал бойцам развернуться и отъехать подальше. Но он ее почувствовал. Еще одна головная боль на мою голову. Тяжело вздохнув, командир открыл дверь и вышел на полуразрушенную дорогу, наблюдая за происходящим. Иван хотел последовать следом, но х и р о его жестом остановил. Бум! Во все стороны полетели камни, крошка от них и пыль. Метрах в двадцати впереди появилась она. Малец, давненько не виделись. Из образовавшегося кратера вышла девушка. Есть ее, можно так назвать, конечно. Пусть и знала координаты, но мне пришлось довольно долго ждать, пока ты выберешься наружу из своего убежища. Вижу, что ты очень рад меня видеть. Ночами не спал, только и представлял, как снова тебя увижу. Та самая Руслана, с которой на турнире был заключен дружеский альянс, в который входит еще и Тиран. Правда, альянс громко сказано, учитывая тот факт, что все это было лишь на словах. И все думал, как смогу прожить еще один день нелицезрев тело такой прекрасной воительницы. Все же не забыл тот момент. Да, она подошла и протянула руку. Мое предложение все еще в силе. Если захочешь продолжить свой род, то моя кандидатура будет самой подходящей. Наши детишки вырастут великими воинами. И откуда ты только взялась на этой планете? – вздохнул х и р о пожимая протянутую руку. Хватка у девушки оказалась как у медведя. Откуда именно и где обитает наше племя я не раскрою даже тебе, ехидно ухмыльнулась Руслана. Но думаю, что ты должен был слышать об амазонках. Так вот, я их предводитель. Неужели зараженные смогли добраться даже до вас? Об Амазонках Хиро читал, но считал, что это не более чем миф. Кто же мог знать, что они до сих пор существуют? Это зараза, куда угодно доберется. Нахмурилась и помрачнела девушка. Но ну давай сейчас не будем об этом. Так и будем стоять здесь, пока монстры нас окружают. Может, пригласишь меня к себе и мы выпьем по чашечке чая в спокойной обстановке? Возможно, позже. Я сейчас занят, еду на важную встречу. Спокойно, бросил командир, разворачиваясь. Можем встретиться с тобой после нее. Но думаю, один человек в твоем отряде лишним уж точно не будет. б е с ц е р е м о н н о з а л е з л а в машину Руслана. Иван сразу же напрягся и Хиру пришлось жестами остановить подчиненного. А ты умеешь удивлять. Виделись мы с тобой недавно. Ты не только успел стать значительно сильнее, но твои люди, особенно этот, пальцем ткнула в и н к у б а д е в у ш к а отчего тот еще сильнее напрягся, внушают у в а ж е н и е Оставим разговоры на потом, вздохнул командир, прекрасно понимая, что так просто от этой занозы ему не избавиться. Тронули. Наверняка на базе видели падение метеорита, о к а з а в ш е е с я не совсем тем, о чем все думали изначально. Подъехав к воротам, Хиро ощутил множество направленного оружия на их машины. Спокойно выйдя из машины, он поднял голову к верху и увидел на верхушке стены старого знакомого, того самого подполковника. Тот его тоже заметил и приказал своим людям опустить оружие, после чего ворота начали медленно открываться. Вот и настал решающий момент, после которого пути обратно уже не будет. Двери за въехавшими машинами закрылись, и на прибывших вновь направили оружие. Начинается.